Сказание о богине смерти Морене, о дворце её ледяном, где есть колодец с молодильной водой, и о том, как Архип со смертью боролся. Ему казалось, что вокруг только сизый туман, а сам он лежит на широкой лавке, которой стоять-то не на чем, а она словно летит, не касаясь земли, а землю саму не разглядеть. Разве что угадать, почувствовать сердцем. Головная боль то усиливалась, то совсем отпускала. От этого тело Архипа то выгибалось напряжённой дугой, то обмякало и падало на лавку. Мысли, как раненные птицы, лихорадочно носились одна за другой в его сознании, но ни одна из них не успевала присесть, чтобы стать узнанной, прочитанной. И вдруг туман расступился. Широкий световой поток высветил знакомые, родные лица. Матушка Пелагея всё так же туго под колэд под самым подбородком тёмный убрус, а над бровями две глубокие скорбные складки. Рядом по правую сторону отец, которого он толком и не видел никогда, но сейчас почему-то знал, что это именно его отец, высокий, широкоплечий, с густой окладистой бородой и какими-то особенными лучистыми глазами. Матушка сказывала когда-то, что отец был дружинником у князя великого и принял смерть на себя однажды вместо господина своего. Вот и сейчас архип увидел явно, как на правой руке отца, обхватившей ножны широкого меча, напряжённо бьётся синяя прожилка. Рядом чередой стояли или всё-таки шли Аким, Ладан, Демид всего 3 дня назад пили из одной яндовы, прославляя ратные победы, а сегодня Архип один на широкой лавке ни рукой пошевелить, ни на ноги встать. Дружа попытался он было потянуться за ними вслед, но они уже были где-то совсем далеко, почти исчезли в ярком свете впереди. Примечание: Яндова или ендова большая чаша для хмельных напитков, которую делали в форме какой-либо птицы: утки, гуся, петуха. Подавали её обычно на больших пирах. Друже звательная форма слова друзья. Форма устарела примерно в конце XVIII века. Подобные формы было у многих других слов, например, старче, мужа, господине, владыко. Архип откинулся и громко застонал. Туман снова плотно обступил его со всех сторон. "Боль твоя моя боль", услышал он где-то совсем тихий, почти нежный шёпот. Сначала он увидел руку, тонкую, белую, с резными серебряными браслетами, звонко вздрагивающими при каждом движении. Потом разглядел то ли локон, то ли клок того самого сезого тумана, лицо Было ли? Угадывалось лишь очертаниями под широкой, свисающей вперед белой накидкой. Кто ты? Я та, что всегда рядом летит белой птицей. Рядом со мной, с каждым, не видел никогда. Не было часа твоего. Откуда ты? Мой след не виден на земле, но вся земля принадлежит мне, и ты мой. Но я не вижу тебя и сейчас. Ты увидишь. Посмотри, посмотри, посмотри!» Свистящий шепот, эхом откладывающийся где-то в голове, подчинил его волю, заставил вскинуть ресницы. Через секунду он уже медленно погружался в леденящий холод белых глазниц. Где живет белоокая богиня Марена, никто точно не знает. Кто-то говорит, что у нее нет дома и что она везде. Но другие рассказывают, что царство ее на далеком-далеком севере, там, где снега твердая, навсегда застывшая, и Лды глыбами острыми торчат, и ветра протяжно завывают от жгучей злобы своей. Не успокаиваются ни пешему, ни конному, ни добраться до тех земель. Звери рыскучие и птицы быстрые, лишь задумав про те земли, замертво от холода падают. Высоко сидит на троне своём Арена, весь её ледяной дворец на хрустальной горе. упирающийся в самые серые небеса трон Морены из человеческих костей, а ковёр мягкий у трона это прах от тел людей. Любит Морена по нему своими ногами ступать, иногда нащупает неистлевшую косточку, так нароком остановится и топчется, топчется по ней, пока та трещать не перестанет. Видит Морена всех И всё знает о судьбах и о нечаянностях, о горе и счастье, о правде и кривде. И сама решает, кому живому можно показать свою красоту мёртвую, а кому ещё подождать придётся. Дворец Морены окружён садом дивным, кусты белоснежных роз с острыми заледеневшими шипами оплетают мраморные холодные глыбы. но присмотришься, не мрамор то вовсе, а застывшая в полёте птицы чудная, до да звери могучая. Огибает сад река студёная, её мёртвыми водами питаются цветы, застывшая красота которых запечатана нетающим инеем. Когда распустились они и когда упадут их лепестки, известно лишь вечности самой. Колючий ветер треплет их своим снежным дыханием, а в ответ раздаются тихие стоны, то доносятся голоса всех невинно убиенных, что ледяными червлеными розами растут в саду богини смерти. Часто Марена спускается в сад и собирает цветы, чтобы украсить букетом свою залу. Прозрачными слезами льется вниз сок миленький, из разрезанных стеблей застывают они каплями алмазами люди давно научились находить их любоваться и украшать ими себя и свои одежды одного только не зная что это им послание на смерть от самой белоокой богини смерти Морены посреди сада Морены глубокий колодец у которого нет дна. Сказывают, что из него вылетают все пророчества и вещие сны. Поэтому ревниво стережёт тот колодец хозяйка сада, не хочет, чтобы кто-то другой всё ведал и понимал. А ещё сказывают, что в колодце том вода молодильная. Мара каждое утро купел ледяную наполняет колодезной водой и омывает ею тело своё белоснежное. чтобы силу свою смертельную сохранить, добавляет чарку пепла от выжженных душ человеческих по капле крови от младенца только рожденного и от девушки невинной. Тут же наливает целый кувшин слез материнских, горестных, все заранее с избытком добывают ее прислужники, да в ледяной сундук у колодца складывают». и так устроила Мара, что к сундуку тому можно только раз прикоснуться. Тут же до смерти вымораживает. Вот и стоят замороженные прислужники Марены. А ей это нравится, когда плещется в купели ей кажется, что они любуются её красотой, желают служить своей богине вечно, даже в вечном ледяном плену будучи. Когда мара в купеле плещется, капли воды, что нечаянно вылились, ручейком заветным по земле текут. А волхвы да знахари ту воду мертвой называют, да собирают бережно, ведь доподлинно да знают, что одной лишь каплей можно любую косточку человечью срастить, любые жилки-прожилки склеить». Омолодившись в купели, превращается каждое утро Мара в дивную красавицу. Пышные тёмные локоны, убранные белыми розами, по спине стелются до хрустального пола, как под ними ресницы пушистые, словно звезда дивная с неба спускается. Персты тонкие, щёки румяные, ножка ладная. Только вот в темных очах всегда печаль-тоска отражается, Ведь не быть ей молодой даже до полудня. А когда приходит лунная ночь, Марена уж и вовсе вся высыхает. Белые кости тела обнажаются, Глазницы пустеют, Зубы острые начинают торчать во все стороны, А волосы седыми космами-колтунами Шевелятся в круг головы. Присмотришься, а и не волосы то вовсе, а гады ползучие извиваются, шипят мерзко. Прячется тогда Мара в длинном белом плаще саване, чтобы даже снега и льды не видели её безобразия смертного. Такую судьбу Марене род великий определил, и не в силах она ничего изменить. Зато никогда не было и вовеки не будет человека, который мог бы справиться с Мареной. Лишь посмотрит она на кого, а тот взглядом ответит, сразу язвами несчастной покрывается, а дыхнет в чью сторону, так леденеет душа человеческая. А уж если дотронется, тут и замертво человек падает». Архип рванулся вперёд, будто пытаясь порвать цепи холода, но они прочно притянули его к лавке, да и сама она словно уже превратилась в глыбу серого льда. Он закрыл глаза и тут же услышал: "Посмотри на меня. И ещё раз посмотри на меня. Ты не сможешь закрыться". Трожи дворец Морены, змии серебряной, а 12 головах, зеркальной своей чешуёй издалека слепляет непрошенных, незваных гостей, хвостом стоверстным метёт вокруг дворца, не останавливается. Сама Морена с трудом уворачивается, когда в путь собирается, окружая дворец дым из льда. ве вечного. Иногда чешуи драконовой свет на тынины падает, и тогда видно, что в каждой тынине кости человеческие льдом схваченные и венчает всё голова отрубленная. В всех тынин ровно 365 Лишь одна пустует и любит сова пучеглазая с красным кровавым клювом, что море не прислуживает, иногда по ночам прилетать в мир яви, усаживаться на ветку еловую у дороги и спрашивать у путника, который даже во тьме остановиться не хочет, идет, — не для твоей ли головушки тычинушка пустует? Путник запоздалый тут же замертво. и валится. Поэтому путники всегда на ноч костры жгут и отдыхают, не дразнят сову мертвяницу. Архип легко шёл вперёд. На этот раз он был один, дышал легко и свободно, боль ушла до так, будто её и не было вовсе. Свет впереди заполнял собой всё, что можно было увидеть человеческим глазом. Холод, который оставался за спиной, он уже не чувствовал. только помнил его, поэтому ни за что не хотел оборачиваться. Эк-копечёт, радостно подумал он, пытаясь ускорить шаг. В какой-то момент нестерпимо захотелось пить. Архип было остановился, но тут же лёгкая дрожь пробежала по спине. Архип пошёл вперёд, облизывая пересохшие губы. Идти становилось всё труднее и труднее, едва переставляя ноги, он уже почти не смотрел на свет. Потом сила совсем оставили его архип понял, что идти вперёд он больше не сможет, так же, как и оборачиваться назад. и если бы не седобородый старец, незаметно появившийся рядом, он бы, наверное, просто упал и лежал вот так, не знамо где, между тмоей и светом, между холодом и теплом. Последнее, что запомнил Архип белёсая морщинистая рука, державшая широкую глиняную кружку с тёмными сколами по витиватому ободку. Примечание. Мёртвая вода один из ярких образов древнерусского фольклора. Её называют целительной, целющей, ведь она обладает свойством сращивать части тела человека или животного. В сказках и былинах утверждается, что повреждённое тело нужно сначала полить мёртвой водой, чтобы все раны затянулись, и только потом живой водой, которая оживит убиенного. Живая и мёртвая вода не противоположны друг другу, они друг друга дополняют. Спрыснул Иван-царевич мёртвой водой, его тело сраслося, спрыснул живой водой, Иван-царевич встал. читаемо у Проппа в исторических корнях волшебной сказки. Откуда берётся мёртвая и живая вода? Существует очень много версий. Вот одна из них. Мёртвая вода это вода таяний снегов, льдов, а живая вода это вода родниковая, которая силу даёт сама матушка-земля. Секреты мёртвой и живой воды, согласно русскому фольклору, открыты не всем. Часто её приносят ведающие птицы: орёл, сокол, Ворон. Птицы эти обязательно говорят на человеческом языке, знают будущее, законы Яви и Нави. Или иногда в сказках появляется колдун, знающий старик или старушка, знают обычно о том, где взять волшебную воду, Кощей, Баба-яга и другие сказочные персонажи.